Глава десятая Кто может знать, откуда у Валеры появились деньги? Законная жена ни сном, ни духом. А что насчет любовницы? Она как раз могла быть в курсе. Или эта шустрая дамочка уже стала новой законной женой? Насколько я помню, она предвкушала, как пойдет с Валерой в ЗАГС, и у нее было три дня, чтобы успеть оформить отношения. Сейчас вспомню, как ее зовут. Кажется, Елизавета Чумакова... Нет, фамилия не та. Вертится на языке, но вспомнить не могу. И чего я мучаюсь? Я открыла социальную сеть ВКонтакте, нашла там Галку Афонину, через нее вышла на Валеру Афонина, и вуаля, у него в друзьях есть некая Елизавета Чубарова. Взглянув на фото, я сразу же узнала двойника Галки. Семейное положение у нее теперь значилось «все сложно». Конечно, будет тут сложно, когда молодого мужа убили. Но я поражаюсь, и как только люди находят время и силы, чтобы бесконечно менять свои статусы в социальных сетях. Неужели это первая вещь, которую должна сделать вдова после смерти супруга? Совсем уже с катушек съехали с этой жизнью на показ. «Мне надо было как-то связаться с Елизаветой». Номер своего телефона она не указала, поэтому я отправила ей сообщение. «Галина Афонина арестована», — написала я. «Пожалуйста, позвоните мне, очень нужно с вами поговорить». И я оставила свой телефон. Конечно, полиция сообщила вдове, что Валеру убила бывшая жена. Я понимала, что Елизавета вряд ли горит желанием помогать убийце, но не придумала, как можно ее заинтересовать. А если она никогда не ответит? Однако Чубарова перезвонила буквально через минуту. «Афонина в тюльме?» — возбужденно спросила она. «Это не Лозоглыш? Кто вы?» «Значит, полиция не сообщила вдове?» «Ну, естественно, зачем капитану Липскому труждать себя? За это ведь очередное звание не присвоят. Придется мне взять на себя печальную миссию». «Меня зовут Людмила Лютикова, я подруга Галины Афониной. Очень вас прошу, уделите мне время. Я бы хотела поговорить с вами, задать несколько вопросов. Если можно, приличной встречи». «Да сколько угодно. Сейчас можете приехать?» Какая-то странная удовы реакция. Она как будто даже обрадовалась. Возможно, бедняжка в одиночестве переживает свое горе, и ей не хватает человеческого общения. «Диктуйте адрес». Елизавета назвала адрес и добавила, «Обязательно приезжайте сейчас. Через три часа я уйду на работу в ночную смену». «Да что же это такое творится? У работодателя нет ничего святого. Гнать несчастную вдову на работу, когда тело ее мужа даже не предано земле. Какое бессердечие! Вот раньше при Советском Союзе такого не было». Я поймала себя на том, что в который раз за сегодня ностальгирую по прошлому. Неужели я старею? Вот так незаметно превращаюсь в брюзжащую бабку с вечной присказкой «Раньше было лучше». Я тут же отогнала от себя эту мысль. Причем тут старость, если при СССР объективно было лучше? Все было для человека, все во имя человека. А сегодня? Во главе угла стоят только деньги. Елизавета жила на улице Роттерта. Я посмотрела карту города. Это в Ярославском районе. О, нет, только нет. Ярославский район с востока граничит с гигантским природным парком Лосиный остров. И на этом плюсы района заканчиваются. Потому что добираться туда на общественном транспорте – задача не для слабонервных. Ближайшие станции метро расположены на расстоянии 5-6 километров. Район отрезан от остального города Ярославским шоссе с его вечными пробками. Помнится, пару лет назад я ездила в новый драматический театр, расположенный как раз в этом месте, и прокляла все на свете. Но сейчас у меня не было выбора. Ехать надо и быстро, чтобы застать Елизавету дома. К моему удивлению, от станции метро ВДНХ автобус домчал меня до улицы Роттерта по специальной выделенной полосе для общественного транспорта за 37 минут. Я пялилась на часы и не верила своим глазам. 37 минут! Это фантастически мало для Москвы. Особенно сейчас, в час пик. Еще минут десять я блуждала в поисках нужного дома, пока не уперлась в серую панельную многоэтажку. Елизавета жила на первом этаже. Когда она открыла дверь, в нос ударил тошнотворный запах, в котором перемешались ароматы детских подгузников, убежавшего молока и подвала. Я от всего сердца посочувствовала жильцам. Если запахи детской и взрослой жизнедеятельности еще можно выветрить из квартиры, то подвальная затхлость неистребима. Это бич всех квартир на первых этажах, уж я-то знаю. Когда-то давно я снимала однушку в старом доме на первом этаже, где щели между панелями в полу были шириной с мизинец. К тому, что в квартире всегда холодно, я в конце концов привыкла. Но этот запах сводил меня с ума. Из подвала просачивалось сложное амбре, состоящее из протекшей канализации, плесени и дохлых крыс. Представили? А теперь помножьте на двадцать лет. Таков был возраст дома. Подвальный запах въелся мне в кожу. Он преследовал меня повсюду, даже на улице. У меня на этой почве начался психоз. Чтобы сохранить рассудок, я съехала с квартиры, хотя аренда была очень дешевой. «Ты Люда Лютикова?» – уточнила Чубарова. «Плоходи». В тесной прихожей было не развернуться. Почти все пространство занимал громоздкий полированный шкаф, стоящий здесь, видимо, с самых первых дней. Пол был заставлен разнообразной обувью, какими-то коробками, пакетами. Растегивая пряжку на туфлях, я ударилась локтем о детский трехколесный велосипед, а головой уперлась в дверь, ведущую в туалет. В коридор вышел маленький мальчик с игрушечной балалайкой. Он нажимал на кнопочку, и из балалайки раздавалась пронзительная мелодия. Когда она заканчивалась, мальчик снова нажимал на кнопочку, и мелодия звучала вновь. В глубине квартиры другой ребенок ныл и капризничал. Женский голос сначала пытался его увещевать, но в итоге сорвался на крик «Да ешь же ты эту чертову кашу!» В туалете оглушительно спустили воду. Оттуда вышла тучная пенсионерка во фланелевом халате, которая немедленно набросилась на Елизавету. «Бумага кончилась! Просила же купить! Ну и дочери у меня что одна, что вторая! Идиотки! Никакого толку от вас нет!» У бабки был такой противный, скрипучий голос, что хотелось ее придушить. Елизавета, однако, проявляла олимпийское спокойствие. «Здравствуйте», — сказала я. «Здрасте», — прошипела бабка и, бросив на меня подозрительный взгляд, скрылась в комнате. Мальчик с балалайкой в очередной раз включил свою мелодию. Каждая ее нота уже отпечаталась у меня в мозгу каленым железом. Я будто бы снова попала в сумасшедший дом. Причем подозреваю, что в реальной психушке, где я была сегодня утром, обстановка намного спокойнее. «Вот так и живу», — вздохнула Елизавета. «Никакого пласвета. «Примите мои соболезнования», — сказала я. «Конечно, она прожила с Валерием не двадцать лет, а всего лишь два дня, но все равно у женщины горе, муж умер». «Чего уж тут!» обреченно ответила Чубарова. Знать, судьба такая. Плоходи на кухню, там поговорим. Коридор был такой маленький, что мы уже практически стояли на кухне. Я видела, что обстановка там довольно непритязательная. Старый, еще из 80-х годов прошлого века, наборный гарнитур. Пластиковый кухонный стол, такие же дешевые пластиковые стулья, более уместные на даче, Большой холодильник не в попад выделялся ослепительно белым пятном, как богатый европеец в нищей вьетнамской деревушке. Пожалуй, это была единственная вещь, изготовленная не в 20-м столетии. В люстре горела одна тусклая лампочка, хотя рожков было три. Так обычно поступают в коммуналках. Жильцы не могут мирно договориться, чья очередь покупать лампочки, и освещают места общего пользования по минимуму, лишь бы не свернуть шею в потемках. Чтобы разглядеть лицо Елизаветы, мне пришлось пристально на нее пялиться. Сейчас она была без макияжа, в своем первозданном виде, поэтому совсем не походила на галку Афонину. Во-первых, Чубарова была старше Галины на несколько лет, значит, ей около сорока. Лицо вытянутое, глаза небольшие, карего цвета, взгляд колючий. Волосы каштановые, на лице россыпь веснушек, как у многих рыжих от природы людей. От Елизаветы попахивало спиртным. Тут же на столе стояла початая бутылка молдавского вина. Однако было заметно, что Чубарова пила не только сегодня, по случаю смерти мужа. У меня сложилось впечатление, что до состояния пьет не просыхая дамочка еще не дошла но за воротник она закладывает регулярно. В точности, как говорила сотрудница ЗАГСа, Елизавета не выговаривала букву «Р», но выглядело это совсем не мило. Мило это выглядит у прелестной девочки четырех лет. А когда перед тобой сидит опытная бабец с расчетливым взглядом и одутловатым от спиртного лицом, то понимаешь, что ее логопедические проблемы это следствие того, что выросла она в неблагополучной семье где родителям было просто плевать на ребенка. «Выпьешь со мной?» – предложила Елизавета. «Я не люблю обращаться к незнакомым людям на «ты». У меня какой-то внутренний барьер. Да и крепкие спиртные напитки я с ними не распиваю. Но сейчас мне надо было втереться к Чубаровой в доверие, так что пришлось сделать над собой усилие. «Наливай!» Елизавета прикрыла дверь на кухню, однако уединиться не получилось. Мальчик пристально смотрел на нас из коридора через стекло, и он опять завел свою шарманку. «Иди в комнату!» – раздраженно сказала Елизавета. «Дай поговорить с человеком!» Мальчик молча повернулся и ушел. «Кто это?» «Племянник. У меня их двое, а скоро и тлетей появится!» Чубарова разлила вино по бокалам. «Ну?» «За мою дерьмовую жизнь не чокаясь. Я сделала глоток. Вино мне не понравилось, показалось кислым. А Лизавета залпом осушила свой бокал и заметно повеселела. «Значит, Афонина в тюляге. Хоть одна хорошая новость за сегодня». Она пока в следственном изоляторе, уточнила я. Вину еще надо доказать. «Докажут, не сомневайся», — ухмыльнулась Чубарова. «Если уж попала туда, а блатного хода нет». Оттуда долога только в тюльму. Вот и я этого опасалась. А за что ее посадили? За убийство. Собеседница искренне изумилась. Вот уж не подумала бы. Значит, правильно говорят, что в тихом омуте челти водятся. Кого же она убила? Валерия. Это католова, Мужа своего бывшего. Елизавета аж подскочила на стуле. Валелка Афонин сдох, и его убила Галина, и теперь она в тюрьме? Ну, подлога, ты мне сегодня одних лоши новостей приносишь. Да я на день лождения таких лоскошных поддалков не получала. Валелка убит, Галка в тюрьме, это просто плазник какой-то.